Многосотенная толпа наводнила огромный парк. Одни танцевали на дощатой, украшенной цветами эстраде. Другие разместились за длинными столами, уставленными пряной, острой едой, графинами с иссине-черным домашним вином. новобрачные кони Орлеоне, торжественно выседала за пышным столом на специальном помосте вместе с молодым мужем, лучшей подругой, шаферами,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 Теперь его родители жили в Неваде, а Карло после мелких неладов с законом переехал в Нью-Йорк. Здесь он встретился с Соней Корлеоне и через него познакомился с его сестрой. Дон Корлеоне, естественно, отрядил в Неваду верных людей, и те доложили, что разногласия с полицией возникли у Карло из-за неосторожного по молодости лет обращения с оружием. «Ничего серьезного, протоколы легко изъять, и малый останется чист, как стеклышко». Верные люди заодно доставили Дону подробную информацию о легальных и горных домах Ниван. Дон выслушал эти сведения с большим интересом и не переставал с тех пор размышлять над ними. Секрет успеха доны Корлеоне отчасти в том и состоял, что он из всего — Умел извлечь выгоду. кони Карлеоне глядела на мужа влюбленными глазами и не могла наглядеться. С молоду Карла Ритци подряжался на подсобные работы в пустыне. От тяжелого физического труда под открытым небом он накачал себе здоровенные бицепсы, фраг трещал на его литых плечах. Он упивался обожанием своей нареченной, то и дело подливал ей вина, ухаживал за ней с показной любезностью, как будто они с ней были участниками театрального представления, и, словно бы невзначай, посматривал на пузатый, туго набитый конвертами атласный кошель, висящий на правом плече новобрачном. «Сколько там? Десять тысяч? Двадцать?» Карл Лорица прятал усмешку. «Ничего, это только начало» ни с кем-нибудь породнился, с королевской фамилией. Теперь, хочешь не хочешь, о нем должны будут позаботиться. В толпе гостей щеголеватый юрки паренек, хорек с прилизанной головкой, тоже ощупывал взглядом атласный кашель. По чистой привычке Поле Гатте прикидывал, как сподручнее было бы слямзить этот жирный кусок. Развлекался от нечего делать, прекрасно понимая, что это пустая блажь. Так мальчишки в мечтах подбивают вражеские танки из пугача. Он перевел свой взгляд на дощатую танцевальную площадку, где его шеф, немолодой и тучный Питер Клеменцо, кружил своих юных дам забористой тарантелле. Гороподобный, неповоротливый на вид Клеменцо отплясывал так искусно и лихо, что зрители награждали его рукоплесканием. Степенные матроны хватали его за рукав, напрашиваясь в партнерши. Танцоры помоложе почтительно расступились, очистив ему место и хлопали в такт иступленному бренчанию и мандолинам. Наконец, Клеменца обессиленно рухнул на стул. Полигатто тотчас поднес ему стакан ледяного темно-красного вина, а взмокшие взмокшее античное чело носовым платком. «Ладно, дело не забывай», — отдуваясь бурком Клеменца. «Ступай, прогуляйся. Глянь, всё ли в порядке?» Полли скользнул в толпу. Четыре музыканта ушли промочить горло. Один из молодых танцоров, Нина Валенти, поднял оставленную мандолину, поставил левую ногу на стул и затянул двусмысленную сицилийскую песенку. Красивое лицо Нины Валенти слегка обрюзгло от беспробудного пьянства, Он и сейчас уже успел набраться. Вращая глазами, он со смаком выпивал соленые словечки. Женщины вскрикивали, держась за бока, мужчины дружно подхватывали конец каждого куплета. Дон Карлеоне, чья старомодная благопристойность вошла в пословицу, не смущаясь этим, его кубышка-жена радостно взвизгивала наравне с другими, тактично скрылся в доме. Сонни Карлеоне воспользовался удобным случаем и тут же подсел за стол новобрачных к Люси Мончини. Опасаться было нечего, его жена крутилась на кухне, наводя последнюю красоту на свадебный пирог. Сонни шепнул что-то девушке на ухо, она встала. Выждав немного для вида, Сонни небрежной походкой последовал за ней сквозь толпу, то и дело останавливаясь, чтобы перекинуться парой слов с кем-нибудь из гостей. Их провожали сотни глаз. лучшие подруга невесты, цветущие вполне американизированная после трех лет, проведенных в колледже, считалась уже девицей с прошлым. Чуть подобрав с земли подол своего розового платья, улыбаясь деланной невинно, Люси Мончини вошла в дом и легко взбежала по лестнице, ведущей к уборной. Когда она вновь показалась из-за двери, На верхней площадке стоял Соник Корлеоне, маня ее к себе.